настроение общества Наконец, внутренние затруднения правительства усиливались еще глубокой переменой в настроении народа. новые династии приходилось иметь дело с иным обществом, далеко не похожим на то каким правили прежние цари. Ттревоги смутного времени разрушительно подействовали на политическую выправку этого общества с воцарение новой династии продолжение всего XVII века, все общественные состояния немолчно жалуются на свои бедствия, на свое обеднение, разорение, на злоупотребление властей, жалуются на то, от чего страдали и прежде, но о чем прежде терпеливо молчали. Недовольство становится и до конца века остается господствующей нотой в настроении народных масс. Из бурь смутного времени народ вышел гораздо впечатлительнее и раздражительнее, чем был прежде. Утратил ту политическую выносливость, какой удивлялись в нем иноземные наблюдатели XVI века. Был уже далеко не прежним, безропотным и послушным орудием в руках правительства. Эта перемена выразилась в явлении, какого мы не замечали прежде в жизни московского государства. XVII век был в нашей истории Временем народных мятежей. Это явление тем неожиданнее, что обнаруживается при царях, которые своими личными качествами и образом действий, по-видимому, всего менее его оправдывали.